Шумики, шумы и шумищи. По эхам города проносят шумы На шепоте подошв и на громах колес, А люди и лошади — это только грумы, Следящие линии убегающих кос. Проносят девоньки крохотные шумики, Ящики гула — Пронесет грузовоз, Рысак прошуршит, И в сетчатой тунике Трамвай расплещет перекаты гроз. Все на площадь, Сквозь туннели пассажей, Плывут каналами перекрещенных дум, Где мордой перекошенный, Размаленный сажей, На царство базаров коронован шум. 1913 год